Издательство Эксмо Олег Тарсунов Азбука успеха Предисловие Во время своих лекций, прежде чем рассматривать какие-либо вопросы, я обычно предлагаю слушателям высказать свое мнение по обозначенной теме. А потом мы совместными усилиями приходим к общему знаменателю. Например, какими должны быть основные правила семейной жизни? Можно ли исправить негативную карму? Что такое счастье? Ответы я получаю очень разные, иногда очень глубокие и мудрые, иногда забавные, а иногда даже такие, что становится страшновато. И вот однажды я предложил посетителям своего семинара попробовать ответить на вопрос, что такое успех. Разнообразие ответов меня поразило. Приведу лишь некоторые из них. Успех – это когда много денег, это когда тебе никто не указ, это когда человек достиг высшего духовного развития, успех – это когда тебя все любят, это когда у тебя и у твоих родных все хорошо, успеха честному человеку достичь невозможно, все в этом мире продается и покупается за деньги. Успех – это когда у тебя все есть, это когда тебе уже на всех и на все наплевать, это когда ты стоишь такой на сцене, а тебе несут цветы, медали, Оскара, кучу денег и женщины вешают в тебе на шею. Успех – это когда можешь купить свой собственный остров, это когда у твоего канала миллион подписчиков, это когда у тебя есть талант». Не правда ли, люди совершенно по-разному понимают успех? С одной стороны, ничего удивительного нет. На моих занятиях присутствуют представители разных профессий, разных социальных слоев, люди с разными устремлениями. Но все равно для меня такой разброс мнений стал неожиданным. В первую очередь тем, что для большинства отвечавших на вопросы успех ассоциировался с чем-то материальным. Деньги, награды, острова и тому подобное. Почему успех многими из нас воспринимается именно так? Чем больше материальное достояние, чем больше денег, почести, чем больше человеку уделяют внимание, тем он успешнее. Конечно, главную роль в этом сыграли средства массовой информации, телевидение, интернет, так называемые глянцевые журналы, которые из года в год, изо дня в день, Убеждают нас, что нужно набивать карманы, строить финансовые империи, нужно идти по головам, стремиться к цели, несмотря ни на что. И это грустно. А ведь если мы посмотрим, как словари определяют значение слова «успех», то увидим, ни слова о материальном достатке там вообще нет. Успех – это достижение поставленных целей, положительный результат деятельности, общественное признание. То есть успех – это вовсе не мешок с деньгами и не личный остров с пальмами. Успех – это результат некоего процесса. Но именно о процессе, о том, что, собственно, приводит нас к успеху, многие забывают тогда я понял, что нужно провести цикл лекций именно по этой теме, посвятить их тому, как можно достичь успеха в разных областях – в учебе, в бизнесе, в семейной жизни, в работе, и сделать акцент не на зарабатывании или подписчиках в Инстаграме, а на духовной составляющей, самой важной. Те, кто уже читал мои книги и посещал мои лекции и семинары, знают, что основным направлением моей научной деятельности является изучение ВЕД – древних памятников народной мудрости. Именно ВЕДам, их толкованию и использованию этой информации в современной жизни посвящены мои занятия. Иногда меня спрашивают, а чему может научить нас текст, написанный больше трех тысяч лет назад? сейчас совсем другая жизнь и другие ценности. Дело в том, что ценности другими не бывают. И три тысячи лет назад, и сто лет назад, и в наши дни ценились и ценятся одни и те же человеческие качества. Неизменными остаются понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Они не зависят ни от времени, ни от убеждений человека, не от того, в какой стране он родился или какую веру исповедует. Поэтому обращение к ведической мудрости вовсе не означает, что мои лекции и книги предназначены только для индуистов. Ничего подобного. Они для всех и, надеюсь, для вас в том числе. Конечно, не может быть одного-единственного рецепта успеха на всех. Несмотря на то, что основные человеческие ценности в мире одни и те же, мы все разные. Кто-то занимается творческой деятельностью, кто-то бизнесом, кто-то работает воспитателем, а кто-то еще учится в школе. Поэтому, приступая к написанию этой книги, я не ставил перед собой цель написать учебник по бизнесу или пошаговую инструкцию для дизайнеров, учителей, брокеров, студентов института, культуры, мне хотелось создать книгу «Напоминание о том, без чего успех любой успех немыслим». Независимо от того, какая область вам ближе всего, вы найдете здесь что-то полезное для себя. Потому что, повторюсь, я основываюсь на идее о том, что на первом месте всегда должна быть духовная составляющая. Только самосовершенствование, только работа над собой и над своим характером, над своими недостатками может привести нас к успеху в любом деле. Как, собственно, появилась эта книга? Я много раз получал письма, в которых люди сетовали на то, что не всегда можно прийти навстречу со мной. Страна у нас большая, и все населенные пункты я просто не в состоянии объехать». Была мысль выкладывать записи и тексты в интернете, но это тоже устраивает не всех. Несмотря на быстрое развитие этого средства коммуникации, не всем интернет доступен, и не все, особенно представители старшего поколения, умеют им пользоваться. Поэтому в итоге я пришел к выводу, нужна бумажная книга. Издание, которое вы сейчас слушаете, основано на уникальных материалах. Нет, это не самореклама. Уникальны они, потому что соавторами этой книги в определенном смысле выступили мои слушатели. В книге, помимо содержательного и полезного для вас, я надеюсь, текста, собрано множество отрывков из бесед со слушателями, записи ответов на многочисленные вопросы, которые мне задавали на моих творческих вечерах. Думаю, что они будут вам интересны, Ведь очень часто мы находим решение какой-то своей личной проблемы, послушав или прочитав рассказ другого человека о том, как он действовал в аналогичной ситуации. Но главной причиной, заставившей меня заняться написанием книги, стала именно та беседа, о которой я упомянул в начале. Очень уж неприглядная картина вырисовывается. Мы стали подменять духовное материальным, а приметы успеха видеть исключительно в деньгах и их количестве. Успех – это не только деньги. Успех – это не только подписчики и лайки в соцсетях. Успех – это работа над собой. Это состояние душевного подъема. Это осознание того, что только мы сами можем создать свое счастье и стать успешными людьми. Об этом книга, которую сейчас предлагаю вашему вниманию, о том, как достичь успеха в учебе и наставничестве, в работе и бизнесе, как налаживать отношения с родными и какие качества характера у себя вырабатывать. Моя задача — не просто рассказать о древней мудрости и о том, как применить ее в современном мире, но и помочь вам найти правильный путь — Найти себя, научиться быть счастливым, душевно здоровым человеком, ну и, конечно же, человеком успешным. Ваш Олег Тарсунов